Постскриптум на отдельных листах, вложенных в тетрадь. Может быть, тебе это покажется скучным, но я хочу еще раз попробовать разобраться в бесстыдных фантазиях Маски. Видишь ли, я чувствую, что если на те события посмотреть сегодняшними глазами, во всех рассуждениях вокруг фантазии таился ускользающий от меня определенный смысл, говоря языком детектива. Ключ, который дал бы возможность найти преступника или указание на то, что инцидент исчерпан. Все содержалось в них. Я собираюсь потом рассказать о конце, как о конце. Надеюсь, не позже, чем через три дня, с того момента, как пишу это сейчас. Я покажу тебе свои записки, и названные мной три дня просто приблизительный подсчет времени необходимого, чтобы все завершить. Поэтому, если бы моей целью было просто рассказать о конце, я, не делая этих дополнений, ограничился бы тем, что включил это в последнюю часть записок. Чтобы они были стройными, Это самое правильное. Здесь ничего не возразишь. Но цель у меня совсем другая. Я хотел внести хоть какие-то поправки в понятие «эротичный», которым я собирался все объяснить, а вместо этого оказался сприкованный к ноге гирей. А может быть, поправки к утверждению, что между мной и маской существует большая разница. Поскольку я уже признал свою вину, мне, пожалуй, можно дать возможность оправдаться, если, конечно, я не буду искажать фактов. В тот день я вывел Маску из дому с легким сердцем, будто выпустил погулять любимого ребенка. Меня обуяла игривость собачонки, впервые спущенной с поводка. Охватило веселое, жизнерадостное настроение. Но из-за ревности, неизвестно откуда взявшейся, я и Маска должны были схватиться за тебя в рукопашную. Эта ревность заставила меня вновь вспомнить о любви и преданности тебе потому-то планы, отложенные на следующий день, настоятельно потребовали немедленного осуществления. И волей-неволей мне пришлось предложить маске временное перемирие. Разумеется, глубоко внутри у меня засело что-то острое, точно шип. Электричка, шедшая в город, была пустая, и на какое бы место я ни сел, оконные стекла, превратившись в черные зеркала, отражали мою маску. Странный тип. Обросший бородой, претенциозно одетый, в темных очках, хотя уже вечер. В конце концов, я поставил ему ультиматум. Или он по-хорошему соглашается на перемирие, или я срываю маску. В довершение этот тип спрятал в кармане пистолет. Сколько в нем коварства. Мне даже показалось, что маска, ехидно улыбаясь, сказала, «Хватит брюзжать. Я для тебя неизбежное зло. Если ты хочешь отказаться от меня, то лучше бы с самого начала ничего не затевал. А уже взялся, молчи. Хочешь что-то получить, будь готов заплатить за это» приоткрыл окно ворвалась тугая острая, как лезвие струя ночного воздуха она освежала лишь затылок и ладони и вмиг замерла перед неизбежным злом даже не коснувшись полавших щек психологически я страдал от того что маска не составляет со мной единого целого но физиологически мне было неприятно слишком тесное соприкосновение с ней мое состояние напоминало состояние человека которому ставили зубной протез но Я тоже, не уступая, стараюсь оправдать себя, поскольку с грехом пополам соблюдалось соглашение о перемирии, если бы я только отказался от некоторых предубеждений, например, от ревности, мне бы как-нибудь удалось добиться главной своей цели — восстановить тропинку между нами. Но разве могу я питать к своей жене такой бесстыдный интерес? К тому же мое послушание тебе росло в обратной пропорции тому, что я испытывал к маске. Это было удивительно. Но верно ли это? Результат тебе известен, так что не буду повторяться. Вопрос не только в результате. Были ли основания ко мне одному относиться с таким предубеждением?